Гнилоформа губит сердце мечты. Формы этих богов избегай должен ты. Не касайся, не слушай зовущей рты, отрицай. Беги от неё по холмам вдоль реки. Пусть будут тропы твои нелегки. Страхи в сердце своём сбереги, дерзай. Из песни слушателей. Строфа 27.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 Согласился Рэт, долговязый бородатый солдат, и выдернул один из прутьев, на которых держалась крыша её фургона. Теперь с каждой стороны их осталось только три. Рэт отбросил прут и удоблитворно отряхнул рабочие перчатки. Клетка на колёсах превратилась в средство передвижения, куда лучше подходящее для светлоглазой дамы. Он сел на край основания фургона, свесил ноги и подхватил расказ газа. Я всё помню,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 Это было что-то вроде нервного тика. Блянуй с преисподни нет. Это жквальные светлоглазы. Не обижайте их светлость, но чтоб их буря прибрала, доп да трепала как следует. Они перестали сражаться ради победы, негромко пояснил Рэд. И начали сражаться ради свет сердец. Каждый день, продолжил Гас.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 Мы умирали, истекали кровью, и страдали, чтобы они обогащались, только и всего. Потому-то мы и сбежали, просто бросили их и войнушку. Ну, газ, заметил Рад. Это ещё не всё, по честным с дамой. Разве ты не задолжал некоторое количество сфер ростовщикам? И ещё ты ведь рассказывал, что едва не ощутился в одном из мостовых расчётов. Забудь, это всё моя прежняя жизнь.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 Оно, конечно, недостаточно милое для светлоклазой дамы. Но вы теперь хоть сможете глядеть наружу. Не дурно, — сказал Ред, лениво похлопав в ладоши. Почему ты не говорил, что учился на плотника? Я и не учился, — ответил Гасс и отчего-то помрачнел. Просто довелось проводить много времени на лесном складе. Только и всего. Кое-что запомнил. Гасс, очень мило.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 По сравнению с похлебкой, что она ела с работорговцами, это было бы отличное переменное меню. Но у караванчиков имелась положенная женщинам еда, которую она была вынуждена есть. Возможно, стоило попробовать украсть немного карри, пока никто не смотрит. «Мне ты даже не пытался что-нибудь подобное предложить». Продолжил Ватаха, окуная в карри хлеб и отрывая кусок зубами. Он говорил с набитым ртом. «Похоже, ты счастлив, что снова прислуживаешь светлоглазым». Осное чудо, что ты не порвал рубаху. Так много это коря на ползая на брюхе. Гас вновь покраснел. Насколько мне известно, заметила Шалан. У тебя не было фургона. Так в чём по-твоему газ мог сделать окно? Может быть, в твоей голове? Я уверена, это можно устроить. Вата улыбнулся, не переставая есть, и улыбка была не очень-то приятная. А вам он рассказал, что денег должен.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 Ретро смеялся и похлопал Газа по спине. Пойду-ка я раздобуду еды, а потом помогу тебе отыскать эту петлю. Газ кивнул, опять глянув в сторону. Всё тот же нервный тик. Но не присоединился к Реду, когда Долговязы отправился к котлу с ужином. Вместо этого опустился на корточки и начал шлифовать пол её фургона в том месте, где доски расщепились. Виден котложила тетрадь, в которой пыталась записать способы помочь братьям. Список попала всё от варианта купить один из духа-заклинателей короля Олети до попытки выследить духа-кровников и как-то отвлечь их внимание. Однако ничего нельзя сделать, пока она не попадёт на Расколотые равнины. И даже там для большинства её планов потребуются могущественные союзники. Шалан нужно было продолжить дело с помолвкой с Адалином Холлином. Не только ради её семьи, но ради блага всего мира. Ей понадобятся союзники и средства, которые даст эта помолвка. Но что, если у нее ничего не получится? Что, если она не сможет заполучить светлость сновани на, на свою сторону? Возможно, тогда придется самостоятельно заняться поисками Ури Тиро приготовлением к пришествию приносящих пустоту. Это ужасало ее, но девушка не собиралась сдаваться. Виденко вытащила из сундука Ясны другую книгу. Одну из немногих, где не описывались приносящие пустоту или легендарный Ури Тиро.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 Возможно, он рискнет устроить экспедицию к уритиру, если Шалан подчеркнет, какие богатства можно там обнаружить. Хатам был отмечен в качестве осторожного политика и привержен соаккуратных планов. Еще один вероятный союзник. Ясно было невысокого мнения Танадали, Бетбилис и Бореали. Первого она назвала скользким, второго тупицей, а третьего – форменным грубияном. Шалан некоторое время изучала великих князей и их мотивы.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 Ну, одного из тех, кому я задолжал, казнили. Начал перечислять гасы, потирая подбородок. Однако есть и другие. Он поколебался. 80 рубиновых бромов светлость. Сдаётся, мне они их уже не возьмут. Им теперь мою голову подавай. Это большой долг для человека вроде тебя. Выходит и игрок. Да уж какая разница? Ну да. И это ложь. Шалан склонила голову на бок. Я бы хотела услышать от тебя правду. Просто выдайте меня им. Он встал и повернулся в сторону котла с похлёбкой. Мне всё равно. Лучше так, чем бродить здесь и думать о том, что меня всё равно разыщут. Шалан проследила за тем, как он уходил. Покачала головой и вернулась к своему занятию. Ясно твердит, что ури Тиру не на расколотых равнинах.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 Источники, сказала Шалан. Это банда обманщиков. Зажужжал Узор с явным удовольствием. Это был не комплимент. Шалан захлопнула книгу. Предполагала, что эти женщины учёные. Вместо фактов они записали мнения и выдали их за правду.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 ра говорил Узор, явно сбитый с толку. "А разве может быть иначе? Ты эту правду мне и сказала, правду, которая даёт власть". Шалон посмотрел на Спрена, на его выступающие узоры, которые отбрасывали тени в свете её сфер. Она зарядила их во время великой бури прошлой ночью, пока ютилась в своём похожем на ящик в фургоне.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 А про другие я не знаю. Не похоже, что тебя это беспокоило, заметила Шалан. Получается, твоё существование зависит от людей? Так и есть, ответил Зор по-прежнему беспешно. Но дети зависят от родителей? Он поколебался. Кроме того, есть и другие, способные мыслить, приносящие пустоту, выдавила Шалан по холодец. Да. Я не думаю, что мои сородичи жили бы в мире, где существуют только они. У них есть собственные испраны. Шалан встряпенулась. У приносящих пустоту есть особенные испраны. Рисунок на столе уменьшился, сморщился, и его выступающие линии, наползая друг на друга, сделались не такими отчётливыми. Ну, допытывалась Шалан.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 И остальные частицы отколовшись от целава. Остальные? с намёком переспросила Евенко. Рожание узора превратилось в вой. Скорее он сделался таким высоким, что она едва смогла расслышать единственное слово, которое он произнёс с неимоверным усилием. Рожда. Шалан поспешно записала. В рожда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 По пути к шатрутин она остановилась у костра и попросила Реда поместить стол обратно в фургоны и закрепить там. Девушка немного переживала из-за своих вещей. Но поскольку сферы в сундуке больше не было, оставила его открытым, чтобы Ред и Гас могли заглянуть внутрь и увидеть только книги. Она надеялась, что никому не придёт в голову мысль в них рыться. Ты тоже пляшешь вокруг правды, упрекнула она себя, удаляясь от костра.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 Я буду есть, что хочу, благодарю покорно. Еда, предназначеннаяся шалан, в большей степени соответствовала приличиям и пахло сладко, а не пикантно. Она начала есть, лишь теперь осознав, насколько проголодалась. У меня из дальперо бросила тин. Шалан перевела взгляд с мисочки, в которую макала хлеб на женщину. Она посоединена ко второму в ташике. Продолжила та В одной из новых станций осведомления там можно нанять посредника, который выполнит вместо тебя разные вещи. Займётся розыском, будет делать запросы, даже передавать сообщения по альпиру в любой из больших городов мира. Очень впечатляет. Звучит как нечто полезное, осторожно проговорила Шалан. Безусловно. Можно выяснить самые разные вещи. К примеру, Я попросил своего посредника разузнать про дом Давар. Оказалось, это маленький непримечательный дом с большими долгами и с балмашной головой. Он то ли жив, то ли мёртв. У него есть дочь Шалан, которую никто не видел. "Я и есть его дочь", заметила Виденка. "Так что никто это привлечение? И почему же?" поинтересовалась Тина. Никому не известная наследница Виденского рода путешествует по мёрзлым землям в сопровождении гроба работорговцев.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 Я тебе помогу. В обмен на что? Женщина определённо любила поболтать, и Шалан решила подтолкнуть её к продолжению. Я хочу долю в том, что ты задумала. Тинты колох хлебом в миску словно мечом в большой пансерника. Ты не проста проделала такой путь по мёрзлым землям. Ты замыслила что-то весьма сложное, но я могу предположить, что тебе не хватает опыта, чтобы всё провернуть как следует. Шалан постучала пальцем по столу. Кем же она станет для этой женщины? Кем ей следует стать? Похожа она на аферистка-виртуоз, подумала Виденка Потея. Мне не удастся обмануть такую. Впрочем, уже обманула. Случайно. Как ты сюда попала? спросила Шалана. Почему оказалась главой каравановских стражников? Это честь эфиры? Дин рассмеялась. Это? Нет. Я бы не стала так руки марать.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 «Тебе придётся привыкнуть и всё начать сначала». «Легко нашёл, легко потерял. Я застряла на юге, без единой сферы в кармане, направляюсь в более цивилизованные края». «На расколотые равнины?» — уточнила Шелан. «У тебя там тоже есть какое-то дело, афёра, которую ты собираешься провернуть». Тин улыбнулась. «Детка, дело не во мне».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 Ты больше рада, что взяла меня в долю. Ты ведь взяла. Да. Уверена, я многому у тебя научусь.